Глава 14. Способность. А ваше высочество, какой высоты и ширины должна быть городская стена, которую вы собираетесь построить? Она должна быть по меньшей мере 15 фунтов высотой и 6 шириной, чтобы четверо мужчин могли двигаться бок о бок по верху. Роанд мысленно кивнул. Профессионал Действительно отличается от обычных людей. Они сначала спрашивают о технических параметрах, а затем определяют программу работ. Ну тогда нам придётся рыть траншею гобиной в одного человека, чтобы стабилизировать верхнюю часть стены. Кроме того, до 6 фунтов ширины основания должна быть как минимум удвоена. Карл быстро ответил: таким образом, простое рытьё траншеи отнимет много сил. Ваше высочество, если вы дадите мне 150 человек, я должен буду в состоянии выротить эту траншею за несколько месяцев до прибытия демонов. Траншея не сможет остановить демонических зверей, неуверенно возразил Роунд. Это правда, но если мы будем строить верхнюю часть стены с каменной кладкой, то для этого потребуется 3 года. Для того, чтобы остановить демонических зверей, вам не нужно строить такую высокую стену. Около 12 фунтов должно быть достаточно. Ширина может быть уменьшена на треть. В результате нужно только 6 фунтов фундамента. При одновременном роте траншеи и строительстве стены, а также увеличении количества рабочих до 200 фунтов, Таким образом, я мог бы закончить к январю следующего года. До прихода демонов Кэроу помолтел, а затем сказал: "Прошу простить меня, ваше высочество, но это совершенно неподходящее время для начала осуществления вашего плана. А в случае, если строительство стены не будет закончено вовремя, даже если траншея будет вырыта хорошо, Она потеряет всю свою первоначальную форму после дождя и снега на протяжении всей зимы. Когда вы вернётесь, вместо того, чтобы закончить её, вам придётся потратить много времени и рабочей силы, чтобы очистить размягчённую траншею, выемки и углубления ещё раз. Скажи, в случае, если мы будем строить стену только в 12 фунтов высотой и 4 шириной, «Как долго нужно копать траншею?» «Она должна быть завершена в течение полутора месяцев», ответил Карл. «Тогда делай по этому плану. Рытье траншеи и строитель со стены одновременно, так что нам удастся закончить за месяц до прибытия демонических зверей». Роунд махнул рукой, прервав Карла. «Я знаю, что вас беспокоит. Возьмите-ка и взгляните». Это последняя работа алхимической мастерской игры Касла. Естественно, у него не было времени, чтобы дать каменщику время увидеть весь процесс склейки. Вместо этого он показал два кирпича, склеенных ранее. К счастью, когда принц говорил, никто не осмелился задавать ему вопросы. Когда Карл услышал, что этот алхимический клей-цемент может превратиться из жидкого состояния в твёрдое да за одну ночь, кроме того имея высокий сцепляющий эффект. Его лицо отразило не поддельный шок. Как каменьчик, который посвятил полужизни своей работе, он мог естественно осознать, как велика эта задумка. Помимо сцепления камней, Наиболее важным было то, что он мог принимать любую форму. Не будет ли это эквивалентно тому, что более не нужен второй процесс полировки и резки? Подойдут камни любой свободной формы, а трудоёмкого этапа обработки можно отказаться. И стоимость строительства любого здания может быть поднята на новый уровень. «Но это было достаточно волнующим!» Роунд посмотрел на выражение лица Карла с удовлетворением и вновь спросил. «Что вы теперь думаете? Трёх месяцев будет достаточно?» Глос Карла ван Ботте немного дрожал. Э, «Если... если вы правы... Нет-нет, я имею в виду... Если алхимическая мастерская описала это вещество правильно... Я я готов попробовать. Очень хорошо. Я готов подробно рассказать вам о матцемите. Если есть другие вопросы, требующие обсуждения, то не стесняйтесь говорить моему помощнику министра. Ронд рассмеялся. Господин Кэро, отныне вы будете начальником отдела управления строительством. На следующий день Ронд увидел Нанну после обеда. Девоска растерянно уставилась на Анну, в течение длительного времени цепляясь за её одежду прежде чем сказать. Я уже мертва. Увидев её в первый раз, Ронд был вынужден признать, что сила Видим не только давала возможность использовать им магию. В какой-то степени, она также меняла их внешность. и темперамент. Она и Анна были очень разными, но обе имели неповторимый шарм. Это чувство не имело ничего общего с возрастом. Это также не относится к их ситуации. Даже когда Анна была в тюрьме и её ждал смертный приговор, сияние, которое от неё исходило, всё ещё продолжалось. Он перерыл всю свою память Будь то благородная дама с очень хорошим воспитанием или простая жительница Грейг Касла, никто из них не источал такую ауру. Если кто-то настаивал на описание этого, то по сравнению с другой женщиной, казалось, что видимо были цветами на черно-белой фотографии. Её привёл Карл Ван Бате, который потом тактично удалился, оставив только Ронда, Анну и Нана. На заднем дворе. Ты не мертва. Анна тоже жива и здорова. Ронда пришлось сдерживать улыбку. Я, четвёртый принц Рот Уимбоден. А ты? Я, Нана Пин. Когда девочка услышала, что Анна не умерла, Ее выражение лица оживилось. Она побежала прямиком в сторону Анны, начала болтать с ней, не заботясь и не обращая внимания на присутствие принца Роланда. Роланда, естественно, не волновала то, что 14-15-летняя девочка говорила. Вместо этого он оперся на круглый стол и налил себе Эля, оценивая обычное поведение со стороны. Анна явно была немного спокойнее. В то время как Нана просебетала более 10 предложений, Анна произнесла только одно. Можно сказать, что хотя Анне было только 17, она уже из усвоила чувство ощущения сестры. Ронт не мог не подумать, когда она вырастет, какой выдающейся она станет. Когда она немного успокоилась, он кашлянул, открыл рот и спросил: "Мисс Пейн, я слышал от твоего учителя, что ты пробудилась как ведьма". По сравнению с подавляющим большинством людей, кто употребил бы сова патчи, касательно становления ведьмой, Ронт предвосхитил слово пробуждение. Он не был настолько наивен, чтобы думать, что все ведьмы были безупречно белыми. Тот, кто уже был злобной личностью, мог лишь создать еще большее разрушение. Это как и с оружием. Оно может использоваться как для насилия, так и против него. Главное – это человек, который держит оружие. Возможно, пропаганда церкви в отношении массовых убийств, вызванных ведьмами, бо основана на фактах. Но использование этого в качестве доказательства того, что вся Видямовская община была виновна в этом преступлении, было самой большой несправедливостью. "Они снова на прегость и Анна прошептала. Вы меня повесите?" "Нет, конечно." И сиета для гнусных преступников. Ты не такая, и мисс Анна не такая, так что не беспокойся об этом. Она вздохнула и кивнула. Я не уверена. Учитель сказал, что ведьмы были соблазнены дьяволом и получили некоторые злые силы. Я могу быть одержима. Кроме того, я никогда не видела дьявола. Когда это узнала, что стала другой. Примерно неделю назад пробормотала она. Я увидела птицу с сосломанной лапкой и решила ей помочь. И вдруг я почувствовала, как что-то течёт из моей руки. Течёт? Рон спросил. Что было потом? А, это что-то. Вдруг закрыла птичку Совным большой мыльный пузырь покатился она на голове, тогда лапка птицы излечилась. У неё есть сила исцеления. Сердце Ронда забилось сильнее. Ему было понятно, что эта способность означает. При отсутствии антибиотиков, без современной медицины, люди с травмами или инфекцией Ирратно ждала смерть, вне зависимости от возрастных категорий. Такое быстрое исцеление ран было почти равносильно спасению многих жизней. Эта способность очень ограничена в продвижении прогресса цивилизации в целом, но она имеет удивительное значение для жизни каждого отдельного человека. Он сразу же подошёл к двери, посмотрел на рыцаря попросив, чтобы он принёс живого цыплёнка. Если бы было доказано, что то, что она сказала, правда, он мог бы использовать это как начало для того, чтобы изменить взгляды пограничного города на Видим, чтобы положить конец нынешней ситуации безжалостного преследования. Глава 15. Лестить себе Увидев знак Роланда, рыцарь принял задание и ушел. Роланд вернулся к столу. «Ты можешь исцелить мелких животных. Так почему же ты думаешь, что ведьмы злые?» Учитель сказал, что ведьмы могут делать то, что обычные люди не смогут сделать. И иногда это может выглядеть неплохо. Но это является только ловушкой, созданным дьяволом, чтобы соблазнить больше людей». Девушка замолчала. "Я, я действительно не видела диавола, клянусь". "Кня, ясно. Кня, ясно, вы его не видели. Это просто ваш цирк. Ваш учитель тоже был обманут ими". Успокаивал Ронд. "От цирка фужот? Спросил Анана с отвисшей челюстью. "Ну почему?" Ронд покачал головой. не давая никаких объяснений. Даже если бы он объяснил, то они не поняли бы. Пока цивилизация развивается до определённой степени, такие диковины и вещи всегда случаются. Даже если никто не выиграет от этого, люди будут автоматически говорить, что стихийные бедствия, техногенные катастрофы или другие непонятные явления контролируются кем-то за кулисами. со исторической точки зрения, это был ваон, который большинство женщин пришлось нести на спине. И в этом мире ведьмы, которые обладали реальной силой с неизвестным происхождением, стали лёгкой мишенью для церкви. Думаю, об этом было абсолютно невозможно для церкви игнорировать такого рода людей. Они могли бы причислить ведьм к святым называя их все ударом божьим или убить всех видимых, заявив, что они представители дьявола на земле. Однако, если выбрать первый вариант, величие единобожья поучит сильнейший удар, когда хотя бы одна ведьма отвергла бы церковь. Все религии, которые верят в разных богов, назначили бы видим святыми, они были бы все избраны Богом. Тогда тей Бог единственно истинный Бог. Политеизм мог существовать только при условии того, что боги действительно существуют и способны ограничивать друг друга. Но поскольку Бог не существовал, Это была всё символической чушью, что кто-то придумал и распространил. Так почему они должны позволить противоположной стороне существовать и делиться этим миром с ними? Так один будет считать своего бога истинным богом и верить в монотеизм. И когда он столкнётся с членами другой религии, есть только один выход ликвидация. в конце концов они могли выбрать только второй вариант и приложить все усилия для убийства всех видим не было абсолютно никакого отношения к делу это было только ради собственной выгоды живая курица была приготовлена на кухне замка и тогда рыцарь принёс её держа за крыле Пока она всё ещё трепыхалась и вырывалась в замешательстве, следующее действие повергло нано в шок. Ронд взял серебряный нож из-за пояса и рыцарь схватил курицу так, чтобы он мог нанести ей удар. Когда курица была ранена, Ронд позвал нано, чтобы она исцелила её. После этого последовал ещё удар. Таким образом они продолжали снова и снова. Через полдня, когда курица наконец испустила свой последний вздох, Ронт примерно понимал способности Наны. Она может восстановить повреждённые части тела, в том числе порезы, разрывы, переломы и ушибы. В случае, если часть тела отсутствует, например, отрезать куриный окорок. Она не могла отрастить новый. Однако, использование её способностей в полной мере могли срастить сломанный коготь. В конечном счёте, она не могла изменить смерть. Когда курица умерла, её лечение больше не действовало. В течение всего процесса лечения Ронт не видел ни следа мыльных пузыри. Вместо этого она просто положила руку на рану, и заживление ран было видно невооружённым глазом. После серии тестов физическая нагрузка на Нанну была небольшой. Она по крайней мере не потела, как Анна во время своих тренировок. Только сама Нанна была недовольна. Она чувствовала, что эксперименты на курице были несправедливы до такой степени, Что в конце эксперимента она вытерлася глаза на ронде и на до у губки. "Но, ну не смотри туда. Или иди что-нибудь поешь". Увидев её, Рон за неимением лучших вариантов предложил ей послеобеденный чай, чтобы отвлечь её. Этот способ уже был опробован на Анье. Он думал, что молодиушек в состоянии удержаться от соблазна съесть вкусные десерты. Как оказалось, поведение Нани перед выпечкой было точно таким же, как у Анны. После поедания торта Ронд позволил Нани уйти. Анна спросила: "Почему вы позволили ей уйти? Как и я? Она же тоже ведьма, да? А у неё по-прежнему есть своя семья." И в настоящее время её семья ещё не узнала, что она ведьма. Анна прошептала: "Это только вопрос времени". "Да. Рано или поздно". Раон вздохнул. "Но это немного поздно, но ведь не хочет увидеть своего отца". Она покачала головой. "Никаких колебаний. Не было замечательно в её глазах. Казалось, что предательство её отца заставило её полностью потерять надежду. У неё не было семьи, чтобы вернуться к раньше. По крайней мере, сейчас, но у неё есть друг. Нана будет приходить сюда. На самом деле, я хотел попросить её приходить сюда каждый второй день, чтобы практиковала свои способности. Услышав это, она заморгала глазами и кивнула. «Ты хочешь вернуться в колледж Карла и учиться вместе с другими детьми?» Анна не ответила, но он чувствовал, что смог понять её самые сокровенные мысли. «Подобные обстоятельства вряд ли продлятся долго. Пока я здесь, в один прекрасный день ты будешь в состоянии жить, как все нормальные люди. И не будет никого». то смог бы арестовать тебя и особенно отправить на виселицу однажды это станет реальностью сказал роланд подчёркивая каждое слово обещая поскольку король взялся за проект городской стены четвёртый принц вдруг успокоился он каждый день проводил в саду замка в компании анны и наны Теперь они не нуждались в подготовке сменной одежды для тренировок Анна. Даже если и были прыгающие языки пламени на каждом из её пальцев, она уже могла управлять ими довольно ловко. Теперь вряд ли будет как раньше, когда произошло несчастье и сгорела вся её одежда. Нана также переоделась в ту же ведьмину форму, которую носила Анна. Сначала она не хотела практиковаться, но После после обеденного чая она успокоилась. Увидев, как две везимы приходят и гуляют онео во дворе, горечь в сердце Ронда значительно облегчилась. Иногда он бывал в северном склоне горы, чтобы проверить прогресс строительства городской стены. После более чем двух недель строительства стена уже достигла более 100 ярдов в длину. В эпоху Когда теодолит для измерения расстояния не существовал, кора мастерски мог определять расстояние и ровность с помощью тени солнца, образующейся от деревянного шеста. Они строили сторожевую башню через каждые 10 столбов для стабилизации стены. Строительство такого масштабного объекта естественно было замечено городской знатью. Но Помимо поиска Бэрова и расспроса его об этом проекте, они не предпринимали дальнейших действий, как будто это не имело с ними ничего общего. Ронт не жаловался, так как их владения были в крепости Длинной Песни. Они определённо не останутся здесь, чтобы помочь ему охранять пограничный город. Он даже мог представить, как они собираются вместе и высмеивают Ронта. заявил, что он переоценивает свои возможности. Не только дворяне заметили изменения, но также и купцы. В предыдущие годы странствующие торговцы могли покупать мех животных, но теперь оказалось, что нет возможности его купить. Один за другим они уезжали и возвращались в крепость. Естественно, негодование по поводу их возвращения с пустыми руками Они изливали на Ронда. Новости о встрече с стеной четвёртым принцем Рондом Уимблдоном для отражения демонических заверей в месяце демонов уже разлетелись вдоль реки Чешуй. Многие называли это просто глупостью, а не вежеством. В этот момент никто не думал, что он может сохранить пограничный город. Даже сами жители не верили в это. Также в впечатлении, которое они получили о четвёртом принце, говорили, что он не имел мужества бороться. Независимо от того, что он делал сейчас, в конце концов он наверняка хотел укрыться в крепости. Таким образом, пока все обсуждают его, Ронд приветствовал его первую зиму после переезда сюда. Глава 16. По неронию будущего. Пламя в камине радостно горело, рассеивая холод, который проникал в дом сквозь окна и двери. Над огромным камином висел череп оленя с длинными рогами. Сияние огня, тени, отбрасываемые этими рогами на противоположную стену, казались огромными когтями. Напротив ронда стоял длинный стос с бумагами и книгами на нём. В большинстве этих бумаг требой только подпись ронда. Обычно Ронд приходил сюда только для того, чтобы заняться официальной работой. Но с тех пор, как он превратил эту комнату замка в трёхкомнатный офис, он полюбил работать здесь. Сквозь окна он мог видеть город, а если посмотреть чуть дальше, то и горы. Эти горы были непроходимы и словно нож отделяли королевство Грейкасу от диких земель. О самого окна он мог видеть сад. в котором тренировалась Анна. Для того, чтобы обеспечить удобное и практичное место для чаепития, он поставил в беседке большой стол. Рядом с ним стояло кресло-качалка. В хорошую погоду Роланд мог полежать на траве под солнышком или просто-напросто поспать в этом кресле. Несмотря на то, что сад был невелик, его всё же приятно было иметь. В его прошлой жизни, если вы хотели просто посидеть на каменных ступенях какого-то замка, осуществить это было крайне сложно. Даже простое осмотр замка можно было сделать только потратив деньги, причём зачастую немалые, на входной билет. Но теперь у него был не только собственный замок, но даже целый город. Ваше высочество, Недавно мы потратили значительную сумму денег для вербовки торговцев и рабочих. Боюсь, если всё будет и дальше так продолжаться, то наша казна не дотянет до следующей весны, сказал Бэров и передал отчёт о тратах Ронду. Изначально у пограничного города был простой финансовый план. В основном он основывался на продаже меха и добыче руды и драгоценных камней. Выпуск рудника Северного Скона непосредственно обменивался на пшеницу или хлеб без каких-либо налогов, а обмен ресурсами контролировался крепостью. Если описать это в более простых выражениях, то рудник северного склона являлся акционерным капиталом дворянской крепости Длинной Песни. Эти дворяне, дислоцирующие свои интересы в пограничном городе, могли рассматриваться как хранители акций. Их поместья были расположены в основном на востоке от цитадели. Они приезжали сюда только на ограниченное время, и каждый год это были разные люди. По ограничному городу было без малого уже 30 лет. По сравнению с почти 200-летней историей крепости Длинной Песни, он был еще подобен Муаденцу. Герцог Райан рассматривал его только как форпост, который должен был сообщать ему о приближении зимних монстров. он никогда не ожидал, что пионеры, открывшие шахту с богатыми полезными ископаемыми на Северном Горном Сконе, просто поселятся там, фактически создав небольшой муниципалитет, называемый пограничный город. Для того, чтобы предотвратить попытки краж, он не стал нанимать дворян, а на местных жителей. Рудокопами становились даже преступники, а продовольствие рассчитывалось пропорционально добываемой и предоставляемой каждым домом руде. В течение года крепость должна была предоставлять только продовольствие и заказы работодателей. В крепости платили только фиксированную сумму денег, она не была основана на добыче полезных ископаемых. Из двух тысяч жителей пограничного города, более половины из них работали в рудниках. Еще одной линией дохода были кузни, таверна и текстильные магазины и другие подобные предприятия. Как правило, доход от них составлял всего ничего. Но в конце концов, это были хоть какие-то деньги. По сравнению с другими годами, сейчас денег было очень мало. Назначенный в этом году ордом Дворянин совсем не относился всерьёз к пограничному городу, даже когда туда был направлен принц Роланд. Поэтому он предпочёл остаться в крепости. а не тратить силы и время на переезд в пограничный город. В результате, когда Роунд хотел нанять людей для постройки стен, то ему приходилось платить из своего кармана. Предыдущий Роунд ничего бы не сделал, но теперешний хотел сильно закрепиться в этом пограничном городе. Во всяком случае, после того, как торговля рудами больше не будет оплачиваться пищей, доход города будет какое-то время длинным. довольно мал. Вопрос был только в том, захочет ли крепость Длинной песни отдавать монополию на торговлю с пограничным городом. Это было похоже на вход Волгова тигра в попытке забрать у него еду. Но данные инвентаризации, предоставленные Бэровым, показали, что эффективность добычи была низкой, а транспортировка руды была неэффективной и неудобной. Годовой доход рудника составлял примерно 1000 золотых рубинов. Но эта сумма для крепости была лишь каплей воды в море. Самую большую часть их денег приносили инвестиции аристократии. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то эти инвестиции должны были окупиться. И за последние 10 лет они действительно уже давно окупились. Более того, они начали давать постоянный маленький приток денег. А если так, то кто же от него просто так откажется? И даже если комары были маленькими, они все еще были мясом. Кроме того, это была рассада, которая могла быть полезной для зарабатывания денег при вложении приемлемых средств. Ранее он был готов предоставлять инвесторам определенные льготы и компенсацию, такие как покупка за половину цены, ну и так далее. Тем не менее, В случае продажи полного корабля руды всего лишь за половину корабля с продавостью даже не рассматривался. Ронт ещё долго размышлял, как увеличить прибыль. Абыров всё это время следил за ним. Он заметил, что за последние 3 месяца, а именно в последний месяц с принцем что-то произошло. Он сильно изменился. Возможно, посторонние всё ещё были не уверены. Но каждый день Он был рядом с принцем, поэтому такие изменения могли в лучшем случае на короткое время заставить его сомневаться. За все время пребывания в замке Грейг Касл четвертый принц прославился лишь своей плохой репутацией. Он вел себя бестактно и настаивал на своем, не показывая каких-либо аристократических манер. Хотя, конечно, больших ошибок не было, но всякой мелочевки было достаточно. По сравнению с его братьями, его позиция сильно отличалась. Когда его величество отправлял его вместе с Роландом в этот пограничный город, то он был сильно расстроен. И если бы Беррому его величество не пообещал место министра финансов, то он бы давно уже покинул это место. По прибытию в пограничный город, четвертый принц первые два месяца проявлял ребячество. Снова и снова он оскорблял местную знать. с честью территория Бони такая уж и большая. И если бы он освободил всю администрацию и поставил из десятых мирных жителей на эти должности, то всё равно хуже бы не стало. Но сейчас сейчас было что-то новенькое. Когда произошли такие изменения, думал он. Это, вероятно, такие изменения произошли после того, как он спас ведьму. Беров не сомневался, что дьявол мог вселиться в него или им могла управлять ведьма. Но это было крайне маловероятно, потому как если бы они могли вселиться в людей, так э, почему они выбрали четвертого принца? Не лучше ли было сразу напрямую захватить разум его величества или папы? Ещё один момент, который развеял его сомнения, был в том, что Бэров сам видел, как четвёртый принц держал медальон божественной кары. Это был козырь церкви, позволяющий разбираться с ведьмами. Любая демоническая сила рухнула бы перед тёй медальона божественной кары, но Ронд смог держать его свободно и непринуждённо. Другими словами, если бы четвёртого принца контролировали то его бы уже разоблачили. Самое главное было сохранить свою жизнь такой, какой она была. Стиль принца по-прежнему основывался на этом. Он вел себя бессовестно, но чувства Берова говорили ему о том, что оба стиля были вовсе не одинаковыми. «Нет», — думал Беров, — «что-то определенно изменилось». Он знал о том, что Рон собирался сделать, чтобы достичь своей цели. Ему пришлось использовать некоторые методы, которые трудно понять обычным людям. Например, когда он пытался убедить его спасти ведьму. Возможно, планирование было не очень мудрым, но принц действительно планировал всё заранее и верил в результаты без всяких сомнений. Эта способность была той, которая вызывала у любого человека чувство недоумения. Ведь любой из братьев Ронда спокойно мог занять престол, но только не Ронд при обычных обстоятельствах. Это Бог вполне ясно. Ведь как он может развиться здесь? За столько времени даже боги не смогли этого сделать. В конце концов Ронду ничего не оставалось, как придумать сумасшедше план, а именно построить стену вне границ города. Это позволит им развиваться лучше, чем городу Золотого урожая. И что ставило в тупик Бэрова, так это уверенность Ронда в их успехе. У него всё получится? Если он действительно сумасшедший, то это будет для всех плохо, судя по виду Ронда, и вы это даже не заботит. Он планирует построить стену с помощью алхимического материала цемента, который фактически не может существовать. В семье Бырова также был алхимик, но он никогда не слышал, чтобы алхимическая мастерская изготовила подобную вещь. Поэтому решиться строить стену за столь короткие сроки и при помощи этого вещества, либо безумие, либо «Гениальная идея!» «Я совсем не знаю планов Ронды, и чего он добивается!» Ронду удалось заинтересовать Бэрова. Глава семнадцатая. Посол. Часть первая. «Какое же гнилое это место!» — сказал мужчина по имени Петров. когда при выходе из каюты запах гнилой древесины ударил ему в нос. Окружающий воздух был влажный и угнетающий, заставляя людей чувствовать себя совершенно некомфортно. Подняв голову вверх, он вдохнул через нос. Небо было затянуто тучами и лил дождь. Казалось, что он никогда не закончится. «Последний раз, когда вы приезжали сюда, был год назад?» — сказал помощник посла. любезно накидывая пальто ему на плечи. Кажется, словно здесь ничего нет, кроме камня. Не совсем так. Это было полтора года назад, поправил помощник Петров. Каждый сезон Герцк выбирал человека, и он обходил эти земли. Последний раз я был в приграничном городе этим летом. У них помимо руды огромное разнообразие мехов и что? спросил помощник в виде отстранённое выражение лица Петрова. Но Петров покачал головой и не ответил. Перейдя к кораблю на причал, покрытым мхом, он услышал, как доски под ногами затрещали. Скорее всего, пару лет ещё протянут, но потом придётся менять доски, иначе не выдержат, подумал С Петрову. В пограничном городе были не только камень и мех, но и земля. Но говорить об этом помощнику не было никакого смысла, так как он всё равно не понял бы. Он был всего лишь офицером из мэрии. Между крепостью Длинной песни и пограничным городом было множество диких земель, которые могли быть использованы в сельском хозяйстве. Также город отделялся с одной стороны горных хребтов, а с другой рекой Чешуй. Длинный и узкое совна коридор. Если бы пограничный город взял на себя роль форпоста крепости, то крепость получила бы больше земель под контроль. Та земля не разрабатывается, поэтому требовалось меньше мер перед вспашкой. При таком исходе множество культур могло бы быть посажено, а крепость могла защищаться со всех сторон. В конце концов, еды бы хватило всем, а усилия Пришлось бы предлагать намного меньше. Из-за нехватки еды в пограничном городе, рано или поздно городу придётся войти в подчинение крепости Длинной песни. Единственным недостатком будет то, что понадобится минимум 5 лет работы и огромная сумма денег для укрепления подобного форпоста и осуществления этого плана. К сожалению, когда дело касалось долгосрочной инвестиции, многие из дворян были плохими бизнесменами и сильно скупились в этом вопросе. "Эй, э, как может быть, что двор пуст?" сказал помощник и показал на пустующий участок земли. "А разве они не должны были привезти руду?" Петров тихо вздохнул и затем сказал: мы пойдём в замок и поговорим с принцем. Подождите, господин посол, а если он вас не примет? Он не знал, примет ли его его высочество, но верил, что всё будет не так плохо. Пойдём. Конечно, вперёд. Для них настали трудные времена, так как границы между крепостью и пограничным городом теперь были строго отделены. Из-за приказа короля по борьбе за трон четвёртый принц остался в одиночестве и был изолирован от других. Будет ли принц продавать родовые драгоценные меха и камни за продовольствие, как это было в прошлом? Сомнительно, что высочество согласится торговать на подобных условиях. Он явно будет требовать золотых рулов. По крайней мере, он на месте принца поступил бы именно так. Беспомощно наблюдать, как эта территория борется за выживание, обменивая первоклассную руду на еду, посол начал опасаться, что скоро люди взбунтуются или сам принц откажется смотреть на ситуацию под подобным углом. Большинство дворян забывает, что река Чешуй не заканчивается на крепости Длинной песни. Он мог бы продавать руду по рыночной цене в городе Уивоу, в городе Дракона или даже в Красном городе, а затем вывозить людей по реке обратно. Ведь это было лишь немного дальше по течению. И что тогда сделает крепость Длинная песня? Блокирует реку или настроит людей против принца? Это было бы пощёчина всему Грейкасу. Все знали, что у четвёртого принца Мало шансов стать королём, но он всё же был королевских крови. Поэтому никто не решился бы на столь отчаянный миры. Посол и его помощник ехали на арендованных лошадях, медленно продвигаясь по каменной дороге вдоль реки. В конюшнях были только старые лошади смешанных пород. Даже если они ехали медленно, лошади всё равно дорожали. Из-за этих двух купых лошади он всё равно должен был заплатить депозит в 2 золотых роя. "Посмотрите, сэр, это что? Одка из города Уиллоу". Услышав, как помощник начал кричать, Паул посмотрел, куда он указывает. Там он увидел медленно повусю отку на флаге, который был изображена ивовая ветвь на зелёном фоне. Водтер линия распогалась довольно близко к воде, что указывало на то, что откопала с грузом. Петров понимающе кивнул, а его сердце сжалось. Оказывается, принц сделал ход намного раньше, чем он предполагал. Если принц уже начал торговать с городами ниже по течению, то Петров утратил уже все козыри. Он хотел приобрести руду на 30% ниже рыночной цены и остаться в плюсе, не говоря про то, что обработанные драгоценные камни, превращённые в ювелирные изделия, ценятся намного больше и смогли бы принести дополнительную прибыль. Но, к его сожалению, он не одела этим всем и не имел монополии на товары. В разработке рудника приняло участие 6 бы огородных семей. Поэтому без их согласия не было бы никакой резолюции против решения принца. Тем не менее, они медленно среагировали, думая, что ситуация будет такой же, как и раньше. Они думали, что проект добычи руды не стоил так много внимания. В любом случае, остальные 5 семей были безразлично. Даже его собственный отец уверенно отверг его просьбу. На самом деле, они сильно ошибались. Низкий доход от добычи был из-за малой торговой сети. Если бы они перешли на нормальную торговлю, они смогли бы заработать намного больше. Если бы они заработали больше, то инвестировали бы больше, а значит, получили бы больше руды. в следующем году, что приведёт бы к ещё большему увеличению прибыли. Сможет ли он добиться монополии и той торговой схемы, которую продумал раньше? По всей вероятности, нет. Скорее всего, это будет невыполнимой задачей. А раз принц не привёз родовое обычное место торговли, Значит, он не намерен ее обменивать на низкосортную пшеницу. А значит, он нашел других покупателей, подумал Петров. Его лучшим козырем была 30-процентная скидка на покупку. Так как расстояние между Лейлоу и пограничным городом было немалым, это в свою очередь приводило к увеличению трат на транспортировку. А если учесть ещё и то, что Уивоу имел более одного источника руды, то первая цена, которую они предложили бы, вероятно, будет ниже рыночной, хмм, в полтора раза. Что касается горы дракона и красного города, то при торговле с ними цена будет ещё ниже. Так что четвёртый принц согласиться на монополию с крепостью длинной песни, в особенности в торговле драгоценными камнями. Но проблема была в том, что если он подпишет контракт, то согласится ли с ним его отец? Остальные пять семей считали, что этот вопрос не нуждался в рассмотрении, но должен ли он попытаться решить, заполучить контракт ради интересов семьи. Ведь в их глазах пограничный город всё ещё является частью территории крепости Длинной Песни, и что в любой момент они могут забрать то, что считали нужным. Медленно посол со своим помощником проезжали городские улицы, направляясь к стенам замка, расположенного в юго-восточной части города, Это, конечно, был не первый раз, когда Петров был в пограничном городе, но в этот раз Хазеен изменился. Когда охрана увидела посла, они сразу же отправились к принцу, чтобы известить его об этом. Четвёртый принц Роанд Уимбуден сразу же принял посла, и когда эти двое вошли в зал, то четвёртый принц уже сидел на троне. Господин посол, пожалуйста, присядьте. сказал Роунт, после чего хлопнув в ладоши, горничные начали накрывать на стол, внося всевозможные вкусные блюда: жареные куры, нога кабана в грибном рагу, сливочное масло, хлеб и большая миска овощного супа. Очевидно, в этом пограничном городе королевский сын хорошо питался, не отказывая себе в удовольствии от вкусного обеда. Петров, естественно, не колеблясь, принял приглашение. Он отправился на корабле из крепости Длинной Песни в пограничный город и даже при благоприятном ветре, который был. На путешествие сюда было потрачено целых 2 дня. Если бы он отправился на многомачтовом грузовом корабле, то было бы ещё медленнее. Путешествие в таком случае заняло бы примерно 5 дней. На корабле не было кухни, Поэтому всё это время он питался поостками вяленого мяса или пшеничным быстро черствеющим хлебом. Увидев пар, исходящий от только что приготовленных блюд, у него невольно потекли слюнки. Благодаря годам тренировок в дворянской семье, он не стал набрасываться на еду, как волк, а наоборот, сумел сдержать себя. и придерживался обеденного этикета. И наоборот, мир и принца оставляли желать лучшего. В частности, его использование ножа и вилки. Петров отметил про себя, что четвертый принц использовал пару палочек помимо столового ножа. После того, как он разрезал курицу, Он начал очень ловко и проворно орудовать палочками. Даже казалось, что ему намного удобнее есть палочками, чем вилкой. Что ты думаешь? — внезапно спросил Пасау Роунд после того, как они закончили трапезничать. А о, -о, -о чём? На мгновение Пасау потерял дар речи. Об этом, — сказал Роунд и показал на палочки, что были у него в руках. «Для многих людей железная вилка — непозволительная роскошь, не говоря уже о серебряной. Когда ты ешь руками, ты можешь быстро подхватить какую-нибудь заразу. Вы же знаете о болезнях, которые попадают в организм через рот». Посол не понимал, как он должен был ответить, ведь он даже не понял фразы «болезни попадают в организм через рот». Но, немного поразмыслив, Он решил, что Роланд имел в виду грязь, что остается на некоторых продуктах. От этого много людей заболевало, и невозможно было выявить, откуда взялась эта болезнь и как ее лечить. Как думаете, сколько можно получить палочек, вырубив одно дерево в лесу? Эти палочки чистые, и ими легко кушать еду. Сейчас я собираюсь заняться продвижением этой идеи в городе. сказал принц, после чего отпив вина, продолжил. Конечно. Мои люди не получают так много мяса, но со временем всё изменится. Петров почувствовал облегчение, так как понял, что ему не нужно было отвечать. Обычно бы он выразил свою поддержку и благословение, но в сердце-то он не соглашался с этим. Он хотел сделать, чтобы у каждого человека Было мясо на столе, да, да, да, да даже король в Грайкасле не смог сделать этого. А он хотел сделать это в пограничном городе, где пустынно и практически ничего не растет. Глава 18. Посол. Часть 2. Ужин продолжался. Во время всего ужина придерживалась приятная атмосфера. Род не заговаривал о торговле рудой, так как считал это неуместным. Когда четвёртый принц попросил служанку принести десерт, Петров попытался поднять эту тему. Ну, ваше высочество, согласно уговору, сегодня должен был быть день обмена руды на продовольствие, но я не увидел на погрузочном дворе никакой руды. Сложив деревянные палочки, Роунд кивнул. «К сожалению, шахта с северной стороны горы рухнула. Согласно графику, мои люди смогут возобновить добычу только в следующем году, так как завал не был расчищен». Шахта обвалилась? На мгновение Петров обалдел от такой новости. Совпадение? Однако он быстро понял, что принцу не было нужды лгать. В противном случае Петров мог лично сходить на Северный Скон горы и лично удостовериться. Э, что произошло с родой допыте до абвао? Эта сумма не дотягивает до суммы, обговоренной в соглашении. Сказал Ронд, подчёркивая эти слова. Господин посол, вы же должны знать, что произошло в прошлом году. во время месяца Диманов. Конечно, Петров знал. В прошлом году холода продлились 4 месяца, от этого каждый второй житель пограничного города умирал от голодной смерти. Причина была из-за скупости предыдущего губернатора Рейнельда. Среди аристократии всегда существовала некоторая оппозиция, и некоторые аристократы хотели его наказать. Но из-за того, что он был мужем второй дочери герцога, ему так ничего и не было. Теперь, когда принц упомянул об этом, у Петрова появилось плохое предчувствие. В этот раз будет ещё хуже. Со вздохом сказал Гронд. С тем, что мы успели добыть Нам еды более хватит на 2 месяца. Я всеми силами пытаюсь поддержать свой народ, но я боюсь, что они не смогут пережить эту зиму. Поэтому старая система торговли должна быть отменена. Петров от удивления открыл рот. Он не был профессиональным дипломатом, поэтому не знал, что сказать. В связи с такой экстренной ситуацией он не мог ничего сказать против, поэтому решил отложить этот вопрос и сказал, «Ваше Высочество, я должен выразить свое сожаление. В этот раз я дам вам еду на неоплаченный месяц в залог, но в следующем году, когда ваши люди восстановят производство, они будут постепенно отдавать этот долг». раннее. Я уже продал остатки руды городу Уилл. Поэтому мы можем медленно отдавать вам долг деньгами. Но никаких но. Перебил Петрова. Роанд. Они готовы покупать руду за золотые роилы. И в то же время они продают пшеницу, сыр, хлеб, мёд. и многое другое по рыночной цене за те же деньги, которые мы тратили в прошлом. Также возникает вопрос: если вы предоставите нам еды на 1 месяц, то согласятся ли на это остальные 5 семей? Насколько я знаю, это достаточно нелёгкое решение даже для Герца Герайна. Даже ему будет сложно договориться с другими семьями. Петров молчал. Так как четвёртый принц всё очень правильно сказал. Петров вооновался, что не только пять семей будут просить, но даже его отец не согласится на это. Если они хотели сохранить за собой монополию, то нужно было изменить схему торговли. Но Петров не знал, как в этом вопросе сохранить последнее слово за собой. хоть его и назвали послом, но в действительности он был просто представителем. Возможно, Герцк не хотел, чтобы какая-то из семей заключила с пограничным городом договор личного характера, верно? Именно поэтому каждый год в пограничный город отправлялся новый человек для заключения сделки, и никогда этот человек не был лидером одной из семей. Независимо от результата Петрову пришлось рискнуть и раскрыть все свои карты. "Стрицать", сказал Петров и показал три пальца. "Корепа из длинной песни купит руду и все необработанные драгоценные камни не более, чем за 30% от рыночной цены. А я думаю, что эта цена должно быть выше, чем цена, которую предложил город Луиуэлл. Не так ли, Ваше Высочество?» Роунд ответил, «Действительно, эта цена действительно больше. Но остается тот же единственный вопрос, а согласятся ли на это еще шесть семей?» «Завтра я намерен вернуться в крепость Длинной Песни. После того, как я все улажу, я вернусь с новым договором. Но мои люди не могут ждать столь долго. Вы сами прекрасно знаете, что заключение договоров с аристократией занимает слишком много времени. Ваше Высочество, сотрудничество с крепостью Длинной Песни будет более выгодно для вас и ваших людей. город قوي и слишком далеко, так что вы и ваши люди не сможете сбежать туда во время прихода демонических тварей. Сказав всё это, Петров почувствовал, что его гора Пересохо дорога не близкая, и это слишком опасно. Боже, какого чёрта я вообще делаю? Сердце Петрова стучало как бешеное. Сейчас он действительно смел угрожать принцу. <смех> Удивительно, но Рон не впал в ярость. Вместо этого он рассмеялся и сказал. «Господин посол, вы, наверное, что-то попутали». «Я никогда не планировал отступать в город Уиллоу». «Что... что вы имеете в виду?» «Так же я не собираюсь идти в крепость Длинная Песня или куда-либо еще», сказал Роунд и, устаившись на посол с интересом, наблюдал за его реакцией. «Я никуда не пойду». На минутку Петров засомневался, что правильно услышал четвёртого принца. К счастью, принц не дал этому неловкому молчанию долго продолжаться. Почти сразу он объяснил: "Этой зимой я останусь в пограничном городе. Пограничный город станет новой границей нашего королевства. Не удивляйтесь сильно, друг мой. Я не сумасшедший". Я даже сейчас могу показать фундамент строящихся стен на северном склоне горы. Г-город? Э -э стены? Да. Между северной стороной горы и рекой Чешу я строю стену высотой 12 фунтов и шириной в 4. С ней мы сможем победить демонов на подходах к нам. Петров чувствовал себя умственно отсталым. Когда прошлый посол вернулся из пограничного города, он не упоминал ни о каких городских стенах. Он точно знал, что люди были в крепости Длинной Песни. Так, так как они могли строить стены с недостатком людей? Другими словами, когда четвёртый принц прибыл, он сразу же начал строить городские стены? Да даже -да -да -да -да, если так! что прошло всего лишь три месяца, так, так как они могли чего-то добиться за столь ограниченное время? Так же, что только что сказал его высочество? Да двенадцать фунтов высотой и шириной в четыре фунта, соединяя северный скон горы и реку Чешуй, Оценив всё сказанное, Петров предположил, что на постройку такой стены должно было уйти не менее трёх, не, не, нет, 5 лет. Кроме того, у них не хватало бы каменчиков, чтобы добыть столько камня. Даже больше. Пограничный город был только шахтёрским городом, и большинство жителей были простыми людьми. когда Петро всё ещё переваривал сказанное ранее, прозвучали ещё более шокирующие новости. Что касается продажи руды, то начиная со следующего года, я буду готов снизить цену на половину. Но я предполагаю, что крепости длинной песни не нужно так много руды. Поэтому я предположил, что а вы предпочли бы вместо недополученной прибыли получить больше металлических изделий, таких как лопаты, совки и тому подобное. После этих слов он сделал небольшую паузу, чтобы Петров понял смысл его слов. Также необработанные украшения мы будем продавать в аукционной форме. Тот, кто сделает большую ставку, купит их. Ещё я бы предпочёл обрабатывать камни здесь, но, к сожалению, в моих владениях сейчас нет никого с такой профессией. Но, но вы сказали, что у вас есть возможность построить стену за несколько месяцев. Сердце Петрова чуть не опнуло от злости. Что он подразумевал под тем, что крепости длинной песни — Не нужно столько лишней руды. Да-да-да, это всего лишь выход в тысячу золотых роялов. Даже если производство будет увеличено, крепость Длинной Песни сможет оплатить его. Две тысячи золотых роялов не могут стать проблемой для крепости Длинной Песни. Это было слишком высокомерно. Этот щенок слишком наглый. Вынуждены. не показывать своей злость, он постарался сохранить внешнее спокойствие и сказал: "Я хорошо запомнил то, что вы сказали, ваше высочество. Я сразу же отправлюсь в крепость и постараюсь договориться обо всём. Но о стенах, которые вы упомянули, позвольте мне первому их увидеть". "Конечно", сказал Рон, после чего, обернувшись, добавил. Но не будем спешить. Давайте сперва съедим десерт. Ведь никогда не поздно начать, ведь так? Господин посол. Гуава. 19-й урок. После прихода зимы начал ли дождь, продолжавшийся на протяжении уже двух дней. Наконец-ж Роун смотрел, что происходило за окно. Дождь под действием ветра снова и снова ударял по окнам, тем самым создавая небольшую рябь на стекле. Под действием этой ряби вид города немного был мутен, а сами дома и улицы были неправильной формы из-за искажения. Так как не было никакой дренажной системы, по улицам текли реки воды. Далёкие горы и леса Были закрыты туманы и были едва различимы, словно показывали границу человечества. Если бы такой пейзаж можно было показать в современном мире, то толпы туристов пришли бы поглазить на него. Но самое плохое, то что из-за дождя пришлось прекратить стройку стен. То превосходство, что он получил вчера, показывая по слову зачаток стены, быстро улетучилось. «Только что вы сказали, что воздух состоит из множества газов?» Ясный голос Анны прервал размышления Роанда. Посмотрев на Анну, он понял, что она всё ещё не верит ему. «Хм-хм, мисс Анна, вам следует говорить с его высочеством с должным почтением», предупредил её Картер со стороны. <ссыл> «Не будь так суров», сказал, повернувшись Роанда. «Она теперь моя ученица». Во время дождя Роунт решил открыть собственные курсы естественных наук, созвав Видим и Картара, он начал преподавать. Он был вдохновлён энтузиазмом каменчика Каро. Если даже простолюдин мог открыть школу, так почему всё ещё сохранилась дискриминация? Это Воронт понять не мог. Возможно, это было из-за их невежества. Поэтому для развития городка он решил обучить этих троих. Изначально он звал его ещё помощник министра, но тот был слишком занят государственными делами, поэтому об этом пришлось позабыть. Ронт не знал почему, но с начала зимы Бэрров преисполнялся излишним энтузиазмом, и поэтому он почти лично выполнял всю работу. Услышав о возможности получить новые знания, глаза Анны сразу заблестели. Нана, на которой не нужно было лечить раненых животных во время уроков, также стала очень счастливой. Картер же, который не был сейчас ничем занят, решил поприсутствовать, чтобы посмотреть, какую очередную бессмыслицу задумал принц. Но вскоре после того, как урок начался, глаза рыцаря потеряли интерес. Взгляд Наны также стал отдалённым, глядя на слова «естественная наука» в оцепенении. Хотя казалось, что Анна не могла полностью понять то, что он рассказывал им, она всё ещё старалась запомнить всё. Роун даже пришлось остановить свою лекцию, чтобы трое смогли понять и усвоить сказанное ранее. Услышав опрос Анне, он улыбнулся и кивнув сказал: "Конечно. Даже если они похожи друг на друга, вашего существа я не понимаю, так как газы выглядят одинаковыми". Как вы можете знать, что есть грязные газы? Выразил свои сомнения Картер. Я даже могу вам это доказать. Роуэнд знал, что слова это одно, но без доказательств они не смогут до конца всё понять. Он решил использовать простой эксперимент, чтобы заинтересовать их. Свеча, стакан, тазик, миска с известковой водой. Это были вещи, которые он подготовил заранее. Хотя в этом мире и не было такого же прочного и прозрачного стекла, как в его прошлом мире, но и здесь оно было достаточно прозрачным, чтобы через него можно было всё увидеть. Ведь с этим простым процессом не нужно было внимательно следить. Ранее Ронд уже проводил этот тест и удостоверился, что хоть в этом мире и была магия, но законы природы оставались те же, что и на Земле. Он попросил Анну зажечь свечи и потом положить их в тазик. Когда что-то горит, оно потребляет газ. Этот газ тесно связан с каждым живым организмом. Если мы перестанем дышать, то мы станем совсем как эта свеча. Смотрите. Ронт поставил стакан на свечу, огонёк моргнул пару раз, но вскоре свеча совсем потухла. Без воздуха свеча не будет гореть. Это совсем не удивительно. сказал рыцарь-командор недопрительно. Разумеется, что мы умрём без воздуха, например, попав в воду, мы также умрём, лишившись воздуха на ныке в нор. Значит, ты думаешь, что в стакане вообще ничего нет, сказал Роанд, после чего налил известковую воду в тазик. Через некоторое время она заполнила половину стакана и остановилась. Этот эксперимент был настолько классическим, что большинство учителей начальной школы любили использовать это в качестве эксперимента для повышения интереса детей к области естественных наук. Роуэнд всё ещё не забыл испытанный шок после этого эксперимента. С тех пор, как он ступил на путь науки и технологии, он уже не мог вернуться назад. Осторожно он поднял один из углов стакана. Сразу же несколько пузырьков булькнуло в изъязстковой воде. Сразу же небольшое белое пятно начало появляться в стакане. Если бы в стакане ничего не было, то мы бы не увидели такой реакции. Это показывает, что воздух содержит по меньшей мере два разных вида газа. По сути, горячая свеча потребляет только часть воздуха, а другая часть не поддерживает огонь и не может гореть, хоть он и безвкусен, бесцветен, и не имеет запаха, как и предыдущий газ. Но его природа является полностью противопожарной к кислороду. Что ж, э, кажется, Картер долго думал, пытаясь понять увиденное. Но какая польза от того, что мы это узнали? Если мы сможем получить первый газ, то позволим огню гореть дольше, или при получении другого газа мы сможем резко потушить пламя. Внезапно сказала Анна. В глубине своего сердца Ронд отметил Анну как гения, хоть в её утверждениях и была небольшая ошибка, но по крайней мере она думала об использовании газов. Эта идея была также гениальной, и Ронд понял, что хоть Анна и не получила хорошего образования, она была очень умной и способной логически мыслить девушкой. Ну или по крайней мере лучше, чем этот рыцарь. действительно. С тех пор, как люди получили огонь, они стали отличаться от зверей. Хотя вышло у них это случайно. Возможно, просто моние ударяо о дерево, или же падающий камень высека искру. Не обо всём этого никто не заметил, и мы не стали бы использовать и мы остались бы такими же дикими, как и животные. Медленно Роунт вёл разговор в нужном ему русле. Цель этого эксперимента было показать вам, что Любопытство и мышление являются двигателем человеческого прогресса. В природе существует много подобных потенциальных сил, которые ждут, когда мы откроем и применим их. После того, как Рон закончил говорить, у Картера всё ещё было недоверие к нему. Нана же, похоже, была в отключке. Хотя она и посмотрела на него, но взгляд у девушки был совершенно расфокусирован. Из всех троих Только Анна стояла потупи в голову, словно размышляя о чём-то. Ронт вздохнул, понимая, что им будет трудно во всё это поверить, а значит, не стоит сильно отдаляться от тех идей, которые они смогут понять и осмыслить. Многих людей это поставит в тупик. Природа большинства людей была такова, что они не поверят только словам. Им обязательно надо увидеть своими глазами то, о чём им говорили. И только тогда они тебе поверят. И тогда не поймут, как удивительна природа скрытых в мире сил. В этот момент чайник, висящий у камина, забурчал, а из носика застроился пар. "О, вода закипела", сказал Картер, при этом подходя к камину и снимая чайник. Взяв тряпку, он обернул её ручку чайника и по очереди налил кипяток в кружки. Когда Роонт взял чашку с водой, то он почувствовал температуру воды. С самого открытия огня стал известен принцип кипящей воды. Кипящая вода. Сотни тысяч людей были свидетелями этого и использовали её. Но никто не думал, что плавно изгибающийся водяной пар может также содержать огромное количество энергии. что через несколько сотен лет это станет движущей силой развития человечества. За очень короткий промежуток времени это изменит всю историю человечества. Хотя принцип был прост, проблема была не в ограниченной технологии. Нет. Проблема заключалась в том, что первым выбором для большинства людей была ферма. Та же история была и с ведьмами. Но Ронт не был одним из таких невежд. Использовать магию, чтобы сражаться в битве — это был способ для варваров. С магией, которую кто-то мог бы создать, он мог бы заменить некоторые из ключевых технологий, чтобы ускорить процесс развития человека. Это был правильный способ использования магии. Уроки продолжались до самого заката. А после того, как они все вместе поужинали, Ромунд отправился в свою комнату. В этом обществе не было никакой ночной жизни, и даже такого понятия ещё не существовало. Едва наступала ночь, люди расходились по спальням. Будучи принцем, он, конечно же, имел право воспользоваться служанкой для удовлетворения некоторых естественных потребностей. Но почему-то эта мысль ему притекла. Как только он зажёг свечу, то услышал хлопки. После чего прозвучал голос. Это довольно-таки хорошая лекция. Я даже не ожидала, что четвёртый принц был учёным. Этот голос принадлежал неизвестной женщине. Сразу же на лице Ронда выступил холодный пот. Только Бог мог знать, Как эта женщина попала в его комнату? Если это не убийца, тогда кто? Мгновение спустя он ринулся к двери, но не успев дотронуться до ручки, замер, так как у его уха что-то пронеслось. Рассмотрев внимательно предмет, он обнаружил, что это был короткий кинжал, воткнутый теперь в дверь на расстоянии одного пальца от его уха. Глава 20. Откровение. Прошу вас, Ваше высочество, не будьте импульсивны. Я вовсе не собираюсь причинять вам вред. Я просто пришёл поговорить с вами. Чёрт. Не нужно было такое делать, чтобы просто поговорить. Проглотив свой страх и обернувшись, сказал Роланд: Под такой угрозой Ронд не стал противиться давлению этой женщины и просто стал наблюдать, что будет делать другая сторона. В свете тусклой свечи Ронд смог разглядеть, что женщина сидела на его кровати. Её тело было укрыто плотным плащом, а лицо скрывалось капюшоном, так что он не мог разглядеть её внешности. Её тень, отбрасываемая светом свечи, занимала более половины протяжённости стены. Кто ты? У меня нет имени, но мои сёстры называют меня Нейтингейл. После этих слов она встала и, расправив одежду, опустилась на одно колено, неожиданно отвесив изящный аристократический поклон. Прежде всего, я здесь, чтобы выразить вам свою искреннюю благодарность. Ваше высочество, Ронд Уимбоден, выразить свою благодарность. Переспросил Ронд, после чего заметил на её одежде узор, что светилось вспышкой огня, в виде двух треугольников с глазом внутри. Ему показалось, что он где-то уже видел его. Этот узор это глаз этой горы. А значит, это эмблема Ассоциации Сотрудничества Ведьм. Сразу же в его голове прозвучали слова Берва. «Ты ведьма?» «Ха-ха-ха-ха!» Издала тихий смешок женщина. «Ваше Высочество, вы действительно хорошо осведомлены». Услышав правду, Ронд вздохнул с облегчением, так как она не являлась убийцей, посованным по его душу. Он спросил: "Зачем, видимо, пришёл в такой отдалённый городок? Не знаю, что вы слышали и как вы получаете новости, но ваша скорость реагирования слишком медленная. Если бы я хотел повесить ту ведьму, я бы уже давно это сделал". "Я знаю. Если бы вы сделали подобное, то я бы никогда не пришёл с вами поговорить", сказал он Этингио и присел на кровать. Ассоциация не любит вмешиваться в международные дела, особенно в дела, относящиеся к королевству. Честно говоря, для видим, убить принца не так уж и сложно. Однако я хочу склонить ассоциацию к сотрудничеству с вами. Поэтому, если вы оставите плохое впечатление о себе, это ваш покойник. Это угроза. Спросил Раунд, после чего решил смягчить обстановку и сказал: ведьма жива и здорова. Я это знаю. Но ещё я знаю, что есть ещё одна девочка. С тессия уже неделю и тайком всё разознала и увидела, что вы сделали. Хоть я и не понимаю, почему вы не питаете злобы к ведьмам, как другие люди, но я всё же должна вам выразить признательность от лица всей ассоциации сотрудничества ведьм. Значит уже неделю ронт потероп она видела всё, что я делал это означало, что она всё это время была здесь, но не он, ни его охрана не замечали её хорошо оставайся на этом ты же приехала не только за тем, чтобы сказать спасибо, верно? А вы уже устали говорить со мной? спросила Нэтингил, одновременно снимая с лица капюшон. Смотрите, Ваше высочество, я не выгляжу ужасно и совсем не хочу вас напугать. Она не просто была не ужасна. Её можно было назвать очень красивой. Когда она сняла капюшон, то её золотые волосы рассыпались каскадом по плечам, подобно водопаду. В пламени отражались эти от её волосы. заставляла голову Ронда кружиться. С её орлиным носом и сверкающими глазами она излучала уже не детский шарм, как Анна или Нана. В этом тусклом свете он не мог её внимательно рассмотреть, но то, что предстало перед его глазами, уже можно было назвать непревзойдённой красотой. Шаг за шагом Ронд медленно подошёл к ней. и сел на кровать. Он сел вовсе не потому, чтобы был заворожён её красотой и не смог контролировать своё тело, а потому, что не чувствовал с её стороны зова умысла. Теперь можно и поговорить. Да? Вы не боитесь меня? В его голосе прозвучали нотки удивления и радости. Я видел много людей, И все они реагировали по-разному, но в основном они все ненавидили нас, потому что боялись. Я много раз видел в их глазах страх. Но вы, не удержавшись, она погладила его щёку. Аронт, в вас я вижу только любопытство. Ронд смущённо кашлянул два раза. а затем повернул голову так, чтобы отодвинуться от её руки. Эй. Как так получилось, что минуту назад вы меня чуть не убили, а сейчас уже гладите по щеке? Но девушка лишь сказала: "Я пришла сюда, чтобы сказать вам, что я хочу взять Анну и Нану с собой". Нет. Ронд испугался и сразу отказал, но подумал, что мог разозлить её отказом. поспешно добавил. У них здесь очень хорошая жизнь. Никто не может причинить им вреда, кроме того. Куда вы их заберёте? Для них нет места безопаснее, чем это. Я заберу их в ассоциацию сотрудничества Видим. Их настоящий дом там. Сказала Натингил, вовсе не рассердившись на Откосронда. Там много таких, как они. Там нет дискриминации. И им не нужно больше скрываться. Вы, и ассоциация сотрудничества Видим, не имеете постоянного места жительства, верно? Месяц назад моя охрана обнаружила лагерь в лесу. Теперь же они нашли следы, ведущие на север. Но на севере нет ничего, кроме бесконечных гор. Вы правы. Ассоциация сотрудничества Видим скрывается в горах. Для для нас нет места безопаснее, чем они. Как человек, живущий в горах зимой, будет в безопасности? У вас есть чистая вода. Достаточно ли у вас еды? Есть тёплый кров? Тем более, скоро наступят месяцы демонов. Внезапно Ронд прекратил говорить и вспомнил, что сказал Бэров. Видимо, Идут в горы, чтобы найти святую гору, после чего спросил женщину: "Вы ищете святую гору?" "Я боюсь, что не смогу дать вам ответ на ваш вопрос", сказала, обнувшись на Тиндию. По её взгляду можно было сказать, что ронт попал в самую яблочка. "Если это так, ты никогда не соглашусь". сказал ронд, категорически отказываясь, после чего добавил: Осталось совсем немного до наступления месяца демонов. Горы наполнятся получищими зверей. Хоть вы и сможете спрятаться от людей, но от зверей вам скрыться не удастся. Как вам идея того, чтобы вы, вместо того, чтобы искать святую гору зимой, пришли в приграничный город и переждали зиму здесь? а как до зима закончится, вы все сможете попробовать найти свою святую гору. После этих слов Найтингел Аббауделла. Ассоциация сотрудничества ведем должна будет приехать сюда. А вы интересный человек. Мгновение, она думала, но всё же покачала головой. Ваше высочество, Даже если вы не боитесь ведьм, вы не можете гарантировать, что нас не будут бояться остальные жители города. Я боюсь, что кто-то пожалуется в церковь, и множество священников будут стучать к нам в двери. Пока ведьмы будут нам помогать во время месяца в демонах, люди поймут, что ведьмы не такие ужасные, как о них говорят. Но он не успел это говорить до конца, так как его Остановил она Тенгил. Кроме того, есть ещё одна причина, почему я хочу забрать девочек. Анна. Она скоро станет взрослой. Э, взрослой? Да, сказала она Тенгил и увидела непонимание в глазах Ронды. Она начала объяснять. Взросление это первый барьер, который должна пережить ведьма. Обычно дети переживают его в более раннем возрасте, но она исключение. Чем позже ведьма пересекает его, тем для нее это будет труднее. Ваше Высочество, вы знаете, почему нас считают исчадьями ада? Глава двадцать первая. Что вы хотите на самом деле? После сов наитингио наступила гробовая тишина, и слышно было только потрескивание свечи. Ронд был серьёзен. Сейчас он получил более понятное объяснение природы ведим. Большинство ведим взрослеет во время месяца демонов. Согласно легенде, именно в день, когда открыты врата ада, В общем, в эти месяцы пробуждённые, видимо, чувствуют, как будто какой-то дух поглощает их сущность, и от этого они чувствуют ужасную боль. Упоминая эту боль, Найтингейл вздрогнула. Судя по её личному опыту, Бог, похоже, что что-то пыталось вырваться из её тела. От этого возникала ужасающая боль, затрагивающая все мышцы, сухожилия. Кровь течёт сквозь кожу, его глаза лезут из орбит. После того, как вы переживёте это, вам потребуется от 3 до 5 дней, чтобы восстановиться. Но если ведьма не сможет это пережить, то мало того, что она умрёт от ужасных пыток, на это будет ещё и противно смотреть. Надиндео сама была лично свидетелем, как умерла несколько её подруг. Сначала Их тело потеряли способность себя контролировать. В результате они превращаются в круглые котлеты. Кровь смешивается с другими жидкостями тела и внутренними органами. В результате из всех отверстий начинает выходить чёрный туман. После того, как всё выйдет наружу, остаётся только чёрной своей кожи. Именно поэтому ведьма считались в опошениим дьявола. При виде этой сцены обычные люди, естественно, будут в ужасе. Кто из них будет интересоваться а настоящей причине смерти? Кроме того, церковь поддаёт массовый огонь, утверждая, что ведьмы были одержимы злыми духами. Поэтому со временем начались гонения за ведьмами. Независимо от этого, ведьмы испытывали муки и в результате их численность начала резко уменьшаться. С каждым годом становилось всё труднее переносить эти приступы, и множество ведьм погибали, так и не дожив до старости. Во время 18-летия ведьмы эти приступы наиболее трудны в преодолении. На самом деле магия, что получила ведьма до 18-ти, была неполной. Только после взросления эта магия станет стабильной. После стабилизирования магии сила, видимо, увеличится, а также появится возможность изучения новой магии. К сожалению, процесс стабилизации очень болезненный, и далеко не многие могут пережить его. Выслушав всё это внимательно, он тихонько прошептал: А в древних книгах говорится, что на святой горе, видимо, перестаёт чувствовать боль от пыток демона. Неужели это правда? Никто не знает этого, потому что святая гора существует только в легендах. Но если мы возьмём их к себе под крыло, то их шансы на выживание будут намного выше. Если ведьмам не нужно будет скрываться, то боль от пыток демона будет куда меньше. На мгновение Ронт был ужасно расстроен, ведь его план не сработает без Анны и Наны. На именно из-за его эгоизма они были в большой опасности. С этим он действительно ничего не мог поделать. В конце концов, он слабо ответил: Анна находится внизу. Если она будет готова, то я позволю вам идти. Что же касается Наны, то это подождёт до завтра. Благодарю вас за понимание. Я действительно правильно о мнении о вас, сказал он Этингил и встал, чтобы поблагодарить Роонда. В это время Анна всё ещё не спала, поэтому когда Роонд пошёл за ней, то он застал её за написанием чего-то. Увидев фонтана, она была удивлена. Услышав, что она должна была пойти в комнату принца, она, не издав ни звука, молча отправилась туда. Когда она вошла в комнату, то увидела ещё одну девушку. От этого она немного испугалась. Взяв её за руку и усадив всех за круглый стол, он познакомил Анну и девушку из ассоциации. Потом Найтингейл сказала всё, что ранее говорила Роланду. «Так же, там есть много таких, как ты». «Хоть мы и подписали с вами мисс Анна договор, но в случае угрозы вашей жизни я должен буду считаться с вашим мнением. Если вы согласны, то...» «Я не пойду». Роланд потерял дар речи от услышанного, после чего всё же нашёл силы, чтобы переспросить. А что ты сказала? Я сказала, что не пойду, монотонно ответила Анна. После чего, не давая Рону досказать что-либо ещё, добавила: Я хочу остаться здесь. Анна, я не вру тебе, нахмурившись, сказала Натингил. Прямо сейчас я чувствую, как твоя магия растёт и приближается к моменту зрелости. Через 2 месяца будет твоё пробуждение. Если мы достанем тебя в лагерь, то для тебя же будет лучше. Но Анна не обращая внимания на слова девушки, вместо этого она повернулась в сторону принца и пристально посмотрела на него. Вашего высочества, помните вы спрашивали, не хочу ли я вместе с Наной вернуться в школу Каро? Ронт кивнул. Тогда я вам не ответил и просто сказал, что хочу жить как обычный человек. сказала Анна своим плавным и ровным голосом. «Всё, что я хочу, это остаться на вашей стороне, ваше Высочество». Ранее Ронт подумал, что недостаточно хорошо расслышал её слова. Но сейчас он удостоверился, что вовсе не ошибался. И теперь, глядя в её глаза, он не мог прочитать каких-либо эмоций. Не было даже капельки колебания. Внезапно он вспомнил сцену их первой встречи. Тогда она также имела такое же спокойное выражение лица. Но по сравнению с теми временами, разница всё же была. Сейчас она была полна жизни, словно цветок. Она до сих пор не боится смерти, но также она не жаждет её, как тогда. «Пытки духа не убьют меня», С уверенностью ответила Анна. Наоборот, я побью его. Женщина закрыв глаза сказала: "Но хватит. Я поняла". "Ты остаёшься всё как есть?" спросил Ронд. "Я вижу, что у неё хорошая жизнь здесь", сказала девушка и надев капюшон встала. После чего добавила: "Во всяком случае, до конца этого месяца Огер не собирается никуда уходить. Почему? Для роунда это был сюрприз. Я думаю, что люди, которые не сталкиваются с процессом взросления, не смогут понять, как это опасно. Я сама была на грани смерти раз за разом, а также была свидетелем казни моих товарищей. Поэтому, когда этот день наступит, я, наверное, смогу ей помочь. «Если Найтингейл пожала плечами, если она не сможет этого сделать, то у меня есть опыт в похоронах». Подойдя к двери и вытащив кинжал из неё, она повернулась к Роланду, затем сделала реверанс и сказала, «Сейчас я должна откланяться после тех слов». Её тень исчезла в ночи, словно туман. Это была способность Найтингеил. Раон не надолго задумался. Она исчезла так же, не издав ни звука, словно была прирождённой убийцей. И, судя по её навыкам бросания кинжала, она прошла не слабую тренировку. Похоже, ассоциация не только искала ведьм, но и развивала их способности. Или же эта девушка осваивает эти навыки до вступления в ассоциацию. Рон сколько ни копался в воспоминаниях прошлого раунда, так и не смог найти что-либо об этой ассоциации. Но у него было предчувствие, что он обязательно снова столкнётся с этой ассоциацией, пока его план касался набора веди. уже поздно. Ты должна уже спать, сказал Рон, затем погладил девочку по голове. Но неожиданно для него Анна отдёрнула его руку, развернулась и молча ушла из комнаты. Когда дверь закрылась, Анна вошла в во осьму. Немного наклонившись, она закрыла своё лицо руками, после чего прошептала едва слышным голосом: Дорак. Глава 22. Декорация. На следующий день дождь наконец прекратился, и приграничный город вновь оживился. Многие жители приграничного города собрались на площади в ожидании выступления четвёртого принца. Что-то ранее Ронд повесил на доску объявления, что сегодня он скажет нечто важное. Также было написано, что кто придёт и выслушает то, что он скажет, получит миску каши и по буханке хлеба для горожан. Это было равносильно бесплатному обеду. Таким образом, сейчас народу собрось намного больше, чем когда собирались вешать ведьму. Настал полдень, и Ронд поднялся на сцену. Поднявшись на сцену, он видел большое количество человек. Он бы сам рал, если бы сказал, что не нервничал. Большая часть времени своей прошлой жизни он сидел за монитором компьютера и изредка бывал на собраниях, также иногда молча хохопу. Таким образом, для него было впервые выступать перед таким большим количеством человек. Но хоть он и нервничал, он должен был это сделать, так как защита города не сильна, ему нужно было дать людям мотивацию, чтобы они остались приграничном городе. Собравшись, Ронд махнул рукой. Всё стихло. Он много раз тренировался, но выйдя сюда, он понял, что его горос совершенно пересохла. Э-э <coughs> Жители приграничного города. Здравствуйте. Я четвёртый принц Грейкаса. Ронд поэмбоден. На данный момент у меня есть нечто важное, что я должен вам сказать. Итак, 4 дня назад прибыл пасо из крепости Длинной песни, чтобы взять руду. Все мы знаем, что месяц назад мы пострадали от аварии на северной части горы. Даже к сегодняшнему дню мы не смогли восстановить шахтёрский городок, поэтому мы не сможем производить руду столько же, сколько привыкли. Всё это я объяснил посланнику и попросил его дать нам еды на 3 месяца, мы бы в конце зимы расплатились с ним. Но он отказался, прекратив переговоры, они отказались давать нам еду, как и 2 года назад. В толпе поднялся шум, так как все знали произошедшее 2 года назад. Все вы помните эти события. Но в этом году будет даже хуже. Один из острогов в крепости Длинная песня сказал мне, что на этот раз месяц демонов продлится ещё больше. Скорее всего, они будут длиться больше 4 месяцев. Это в свою очередь означает, что всем и столкнёмся с двумя месяцами года. 2 года назад мы потеряли 20% населения. Кто-то из вас потерял брата, кто-то ребёнка. на вопрос. Сколько мы потеряем на этот раз? Нет, ваше высочество, вы должны спасти нас, крикнул кто-то из толпы, и вслед за ним остальные также начали повторять: "Ваше высочество, умоляем, помогите нам". Слыша всё это, Ронд поднял руку, прося всех помолчать. "Конечно, я не оставлю своих доверенных людей". ее никогда не сделаю подобного. Вы, наверное, не знаете, но ежегодно из крепости Длинной Песни к нам доставляли еду и многое другое, забирая при этом добытую нами руду на это не эквивалентно нормальной рыночной цене. По рыночной цене 2 месяца добычи руды эквивалентны еде на полгода. В этот раз я продал добытую руду городу Уиуо. И скоро они прибудут на кораблях полной еды. Помимо хлеба, там будет сыр, мёд и мясо. В результате каждый сможет насытиться и наесться досыта этой зимой. Посеть разразилась оподсментами. Однако это означает Разрыв отношений с крепостью Длинной песни. Поэтому возникает другая проблема. Они не примут ни одного из нас в стены на зиму. В результате у нас появляется другая проблема. Нам придётся остаться в приграничном городе этой зимой. Большинство людей уже были на западной границе нашего города. Там мы в настоящее время строим мощную стену. Я знаю, что многие из вас боятся вторжения демонических зверей, но мы сможем их остановить. Я хочу сказать вам, что демонические звери не намного сильнее обычных лесных зверей. Хоть у них грубая кожа, толстое жилистое мясо, они всё же не могут взбираться на стены и есть камни, хотя они и имеют толстую кожу. Они всё же остаются обычным тупым стадам. Скажите мне, вы готовы прятаться в крепости Длинной песни, живя в очагах и умирать от голодной смерти? Или под моим руководством вы сможете защитить ваших близких и детей, охраняя границы до последнего? Я обещаю всем, кто останется до конца месяца демонов и защитит других горожан стоя на городской стене получит награду в 25 карелевских серебренников если же кто-то умрёт на стене то его семья получит компенсацию в размере 5 карелевских золотых Ваше высочество мы хотим защищать всех вместе с вами под действием момента многие из толпы поклялись воевать вместе с ним увидев что он добился своего Он приказал выдать всем обед. Он не ожидал, что все останутся в приграничном городе. Пока у него будет хоть половина жителей, он сможет дать отпор демоническим существам. Пока Петров уговаривал шесть семей и слушал лишь насмешку, он никак не мог знать, что делает четвёртый принц. Вы сказали, что четвёртый принц хочет отразить нападение зверей в одиночку. Он решил со построить стену до зимы. Да я даже не знаю, восхищаться ли его смелостью или же насмехаться над его глупостью. А сусть смелость у четвёртого принца это известный факт. Когда он был смелым, он просто очень глуп, вот и всё. У него нет даже камней тёсов. Он может опираться только на нагромождение неотёсанных камней и вставки ворной грязи между ними. Хей, а боюсь, что при первой же атаке зверя нат тут же рухнет. В любом случае это только хорошо для нас. Если он бежит в крепость Длинной песни, то попадёт в нашу мёсть. Но если же умрёт в приграничном городе, то мы просто прекратим этот фарс. Но поразмыслив над этой проблемой, Герцек сказал: "Петров, а что ты думаешь?" Петров был поражён. Он не думал, что Герцек спросит его мнение. Изначально я хотел сохранить монополию, но поразмыслив, я понял, что для нас покупать руду на 30% ниже рыночной насильно нас обременит. Но преостановился Петров. После чего продолжу. Но его высочество не намерен продавать всю продукцию крепости Длинная песня. Он сказал, что будет продавать руду даже на 50% ниже рыночной. А это значит, он планирует увеличить добычу руды в следующем году. В этот момент, покуда они будут увеличивать добычу, мы сможем за 2 года получить прибыль сравнимую со всем, что мы получили за всё это время. Но он также намерен продавать железо своего производства, а железо ценится куда выше. Но даже это не самое важное. О, а что важно? Если он сможет удержать границы города, то это будет для нас очень хорошей новостью. Нам не нужно будет сосредотачиваться на борьбе со зверями каждый год. Это убережёт нас от ненужных расходов. Вторым важным моментом будет то, что огромное количество земель будет открыто между нами и приграничным городом. Независимо от того, что мы будем делать пахать или селить людей, это будет всё равно нам на пользу. Также это уменьшит плотность населения в крепости Длинной песни. Петров высказывал своё мнение по частям. А полёска всему, четвёртый принц не всегда будет руководить приграничным городом, а только в течение 5 лет. К тому времени мы получим уже процветающий город, а затем мы бы могли присоединить его к границам нашей крепости. В результате крепость Длинной песни станет третьей по величине во всём королевстве. «Так что, мой совет!» Он взглянул на герцога и осторожно сказал, «Крепость должна отправить людей на помощь. Мы должны помочь им защитить город». «Действительно», — сказал герцог, «но это мысли лишь копца, заинтересованного в прибыли и не терпящего убытки». Внезапно он встал и, выпрямившись, сказал, «Взвесив всё, я принял решение». Почему я должен договариваться с человеком, который находится вне моего контроля? Некоторые правила должны соблюдаться. И если они не выполняются, неважно, процветает город или разгромлен, но никто не смеет не выполнить договорённости, и принц не исключение. Глава 23. новый источник энергии. Давай, попробуй объединить эти две железные пластины, сказал Ронд. Анна провела своим пальцем по стыку двух пластин, и на конце её пальца в это время появился огонёк. Оменьши мозь и начни всё заново с обратной стороны. Анна кивнула и сделала это ещё раз. Две железные пластины были прочно сварены вместе под углом 90 градусов. Роланд, осмотрев эти две пластины, понял, что всё получилось так, как он себе представлял. Идеальный шов, без каких-либо изъянов. Всего лишь немного полировки и протирания жидкостью, и следы плавки железа совсем исчезнут. Никакой разницы с современной сварочной техникой. Очень хорошо, мисс Анна. Это просто отлично, взволнованно воскликнул Роуланд. Далее мы должны сварить эти две железные панели. Что это? Железное ведро? Нет, это цилиндр, поправил его Роуланд. Цилиндр? озадаченно повторила Анн. Да, цилиндр может быть заполнен воздухом. Роунд указал на другой квадратный кусок железа. «Ты видишь небольшое отверстие над ним? Воздух может попасть в цилиндр через это маленькое отверстие. Ну а поскольку диаметр поршня меньше цилиндра, он может спокойно перемещаться в нём». Даже такой гений, как Анна, не знал многих слов, и казалось, что над её головой горели вопросительные знаки. «Этот цилиндр... поршни и так далее что не делают они необходимы для производства машины которая может двигаться автоматически паровой двигатель привёл к первой промышленной революции он был движущей силой развития человека полностью заменяя человека и животных в качестве рабочей силы это была схема с которой каждый механик или инженер был знаком иначе говоря это увеличенная версия чайника После закипания воды пар будет втягиваться в цилиндр. В результате пар будет давить на поршень, прикреплённый к полосе, и в результате тепловая энергия будет превращаться в механическую. Принцип работы был очень прост, но это не означало, что это было просто изготовление. Нужно было изготовить цилиндр, поршень и газопровод. Только при наличии лишь ручной кувки можно было и не мечтать об этом. Однако при помощи способности Анна он мог компенсировать отсутствие многих производственных навыков. После долгого планирования Ронт придумал дизайн. Используя четыре железных пластины одинакового размера, нужно было сварить их под углом 90°. Градусов. В результате получился бы крепкий железный цилиндр. С помощью Анны ему не нужно было использовать традиционный процесс производства. Таким образом, Он мог сделать все детали для парового двигателя. До изобретения сварки люди использовали заклёпки для соединения мелких частей друг с другом. Но так как нужно было сделать цилиндр внутри гудки, никто ранее не мог этого сделать. Единственная проблема заключалась в газопроводе. Конечно, в процессе его производства также не было ничего сложного. Всего лишь нужно было нагреть газ и отправить его в нужную форму. По существу просто нужно будет выправить и обработать зенковкой. В принципе, ничего сложного. Зенковка многолезвиеный режущий инструмент для обработки отверстий в деталях с целью получения конических или цилиндрических углублений, а также опорных плоскостей вокруг отверстий или снятия фасок с центровых отверстий. Применяется для обработки просверленных отверстий под головки болтов винтов и заклёпок. Зенковки для цилиндрических углублений и опорных плоскостей часто называют цинковками. Проблема была лишь в том, что Роанд не мог позвать кузнеца в сад, так как все думали, что Анна мертва. В отчаянной попытке под командованием Роанда главный рыцарь выступил в роли кузнеца. И спустя 3 дня у Роанда в саду стоял паровой двигатель. «Это та мощная машина, о которой вы говорили?» — сказал, нахмурившись Картер, глядя на странную машину. Роланд утверждал, что она никак не связана с магией, так как все части отлиты непосредственно кузнецом, поэтому она никак не может иметь ничего общего с дьяволом. «Как такая куча железа сможет работать?» Но в глазах Роланда эта машина излучала красоту современной промышленности. Хотя он и не стал изобретать электрический двигатель, он всё же построил усовершенствованный паровой двигатель. В нём он вопотел несколько своих идей. Также ранее он создал прототип имеющий два цилиндра и засовку. Скоро ты сам всё поймёшь. Ронт налил воду в испаритель и попросил Анну зажечь дрова. Спустя 10 минут вода закипела. Вскоре треск разнёсся из цилиндра. Роун знал, что это был звук типового расширения в цилиндре. Металлический поршень расширился и стал плотно прилегать к стенкам цилиндра. "Разве это не пить, но она не сильно на неё походит", пробормотал картер. Когда пар достиг своего предела, поршень пошёл вниз, а другой вверх. В результате за короткое время двигатель набрал огромную скорость. от звука работы двигателя в ушах был противный жужжащий звук. "Это то, что вы говорили? Скрытые силы природы?" спросила удивлённо Анна. У главного рыцаря лицо также наполнилось удивлением. Большое железное колесо, что он с трудом смог поднять, теперь свободно вращалось. Да с такой лёгкостью, словно было лёгким как пёрышко. Стоя рядом с этим колесом, Он мог чувствовать порыв ветра. Это доказывало всю мощь и потенциал парового двигателя. Постепенно в его сердце возникло чувство тревоги. Его высочество сказал, что он сможет заменить всё у человека и животных, и казалось, что он говорил правду. Ведь если разместить этот двигатель на колеснице, то для 10 рыцарей будет весьма трудно сравниться в грубой силе с ним. Для подготовки профессиональных рыцарей требовалось 15 лет. А для постройки такого двигателя всего 3. Даже если кузнец будет работать не полный рабочий день, то ему всё равно понадобится только неделя на его изготовление. Он не требовал его кормить, не боялся холода, Он также не боялся стрел и мечей. Если бы установить ОЗУ, то он смог бы показать всю ярость на поле боя. Тогда возникает вопрос, а нужны ли тогда традиционные рыцари? Вечером, когда Роланд отправился в спальню, он обнаружил, что его поджидала Найтингейл. На этот раз на её голове не было капюшона. и она улыбалась, сидя за столом. Её руки держали несколько пергаментов. «Похоже, что слухам действительно не нужно верить. Они говорят, что четвёртый принц не очень, и имеет ужасный характер, что у него нет способности к обучению и никаких особых навыков. Но эти пуаны, эти чертежи паровой печи... Э, вы называете это паровой двигатель, верно?» «Могу и остаться один. Ты приходишь и уходишь, когда тебе вздумается. Или ты думаешь, что это твой дом?» Подумал в сердце Роман, но, несмотря на такие мысли, он спокойным тоном ответил. «Да, это всего лишь планы. Но без помощи Анны они бы навсегда остались только лишь планами». «А что он может делать?» «Много». Например, он может помочь с транспортировкой руды, канализацией, изготовлением металлоконструкций, ковкой. Да везде, где требуется прочность, он может сыграть свою роль. «Тогда я его беру», — сказав эти слова, она взяла пергамент и положила его к себе в хлад. «В ассоциации также много видим огня». «Эй!» Но она всего лишь покачала головой и сказала. «Конечно». Я не просто так его беру, прежде чем жаловаться. Сначала взгляни на «это». После этих слов она положила на стол что-то белое. Подойдя к столу, Роунд понял, что это была бумага. Осторожно раскрыв лист, он пробежался по содержимому. «Это...» «Это секретное письмо, доставлено голубем», — весело сказала Нейтингейл. «Получателем была твоя горничная тир». Похоже, что горим. Не совсем уверен тебе. Я даже не прикасался к ней, сказал Роан, нахмурившись. Он помнил, что с раннего возраста она следовала за ним. Прошлый принц даже был влюблён в неё, но не завоевав её, он мог только изредка её беспокоить. Здесь, в пограничном городе, она получила свою комнату недалеко от его комнаты. Он не ожидал, что всё это устроит один из его братьев. Хоть письмо и не было подписано, но судя по содержанию было ясно, что это был один из его братьев. В письме автор выражал своё недовольство из-за неудавшегося первого плана. И далее излагались инструкции, что нужно будет устроить бунт в крепости Длинной песни. Было ясно, что их первый план удался, иначе бы он никогда не стал роундом. Моло невероятно, что Найтингейл подделала это письмо. Потому что только люди, которые были вовлечены в этот заговор, могли знать о первом поно убийство. И если бы Найтингейл действительно хотела его убить, то это бы не заняло у неё так много времени. Ты его украла. Твоя горничная не глупа и хотела же его сразу же Накса огля линию, а натриоа взгляд, пока я стоял позади неё. Так, что ты будешь делать? Тебе нужна помощь, чтобы справиться с ней. Ронд, естественно, понимал, что подразумевалось под словом справиться. Немного подумав, он кивнул. Тогда я должен попросить тебя. У заказчика нет такой возможности, чтобы убить меня самостоятельно. Поэтому он может уповать только на эту девушку. Если ты сможешь, то спроси, кто заказчик. Как прикажете ваше высочество? сказала Натингю, отдавая честь. Затем сказала: Я думаю, это будет равноценный обмен. На чертёж парового двигателя.